Сто Гуру. По заказу не писать, не воспринимать невозможно. Но когда благоприятна волна, использовать ее следует, возможно, полнее. Упущенной не повторяется. Спросите, почему? Двух одинаковых моментов никогда не бывает. Каждое мгновение изменяется мир. Природа не повторяет себя. Кажущиеся повторение всегда идет на высшем или низшем обороте спирали. Тождественность явлений не есть их повторение. Даже одни и те же ноты музыкальной шкалы различны по октавам, неповторимые встречи, неповторимые жизни, и в этом залог обновления жизни.